«Ох, Скотт!» — прошептала Лизи, вытирая щеки. Всякий раз, когда он уходил от настоящего времени и говорил с ней напрямую, она словно ощущала удар, но мягкий, нежный. «Ох, как же мне тебя жалко!» Она смотрит, сколько осталось страниц. «Немного. Восемь». Нет, десять. Вновь склоняется над ними, после прочтения переворачивая каждую и укладывая ее в утолщающуюся стопку на коленях.